Глава 3. От любования количеством сердечек в очередном комментарии меня отвлек писк телефона. Машинально нажав кнопку приема, я все еще смотрела в экран. О чем ты только думаешь? Голос в наушнике звучал так пронзительно, что я поневоле сморщилась и вынула гарнитуру из уха, отстранив ее сантиметров на 15. Все равно было прекрасно слышно, но хоть в голове перестала звенеть: Кто это? «А, здравствуйте, мама. Почему я не могу оплатить покупку?» Продавец вернул карту со словами, что на счету недостаточно средств. «Это что за новости?» «Приехали. Я даже подумать не успела, а руки сами уже сделали нужное. Открыли банковское приложение, ввели пароль, перещелкнули несколько страниц. Хм, разве это не мне у вас надо спросить, куда потратились все деньги за этот месяц, мама?» Тут только последняя пара сумочек в выписке стоят как хорошая машина. Насколько я помню, у нас с вами договоренность и твердая сумма, которая поступает на привязанную карту в начале каждого месяца. Как ты с матерью разговариваешь, нахалка? Как будто не понимаешь, что в любой момент могут срочно понадобиться дополнительные средства. Счёт никогда не должен быть пустым. Если это действительно так важно, деньги вам может дать отец. Не сдавалась я. Ты совсем берега попутала, совершенно одичала. Еще одна такая фраза, и твой отец узнает все о твоей учебе. Да, ради бога, устало хмыкнула я. Прошло то время, когда Рита пугалась разоблачения до полуобморока. Тогда две гарпии могли всерьез ей навредить, а теперь у них у самих коготок увяз. Заодно он узнает о том, что вы с вашей драгоценной доченькой стали моими сообщницами и обманывали его несколько месяцев. вымогая у меня деньги. Как вам такая перспектива?» «Ты еще пожалеешь об этом», — взвилась мачеха где-то там далеко, в очередном магазине. «Чего ты хочешь?» — добавила она после паузы совершенно спокойным голосом. «Я хочу». Мне неожиданно стало весело. Ладно, переведи мне сейчас еще 200 тысяч, и в этом месяце я тебя не побеспокою. Ага, с учетом того, что до конца месяца осталась неделя. Охотно верю. Нельзя допускать, чтобы имидж нашей семьи пострадал из-за того, что я вдруг не смогу оплатить покупку или трапезу. Тут полно народа, и они все подслушивают. Хорошо, я вычту эти деньги и пособия на следующий месяц. Подождите секунду. Пальцы быстро пробежались по клавиатуре. «Готово. Пошлите там всех наглых подслушивальщиков в Диюй, как вы умеете, и покажите, что у семьи Ян нет никаких проблем». «Но впредь, мама, прошу, будьте осмотрительнее. Мы с вами одна семья и рискуем одинаково». «Как не вовремя ты выросла», — прошипела мачеха и отключилась. «Да, это только кажется, будто я вышла победительницей. Зная старшую госпожу Ян, можно с уверенностью предсказать... А укнется мне все до последнего словечка и до последней копеечки. Эта женщина не стала бы женой отца, если бы не умела любой свой проигрыш вывернуть наизнанку и превратить в триумф. Сейчас она отступила, но стоит теперь ждать ответного хода. Вот не было печали. Ладно, разберусь. Внезапно телефон пиликнул снова, сообщая о поступлении денег. «Это что такое?» «А, выходное пособие». От Син -син. Боже мой, целых 15 тысяч. Какие они, сволочи, щедрые. Видимо, йогурты мне с кофе компенсируют. А, не, это, оказывается, моя зарплата. Даже не смешно. Итак, что мы имеем? Два варианта, собственно. Один тот, о котором я уже как-то думала. Плюнуть на все, уехать за границу и спокойно получать образование. Я уже многое сделала для Лео, которого не хотела бросать в прошлый раз. Пинка он получил основательного. Замотивировать я его замотивировала, и по идее дальше он сам должен начать шевелить лапками. Но, во-первых, не факт, что его шевеление не задавят бездарности из руководства агентства. Во-вторых, повторюсь, с какой стати они снимут сливки с моих идей? Угу. Значит, стоит обдумать вариант номер два, которого у меня еще нет, его только предстоит найти. изобрести, намагичить. Использовать рю — самый легкий путь и самый проигрышный, как по мне. Хуже, чем все бросить и уехать. Множество минусов, начиная с потерянного самоуважения. А еще этот наглый серый волк наверняка разочаруется в моей нестандартности. Вот плевать бы на последнее, да? Но нет. Телефон снова пиликнул. На этот раз пришла смс со знакомого номера. Он не был записан в моей адресной книге, но был буквально вырезан на сетчатке глаза. Кое-кто лёгок на помине. «Дорогая, ты где? У твоего цыпленка скоро обморок случится. Провалилась под землю в компанию к смрадным демонам. Ищу выход, как найду, сообщу. Ок, передам ему, что у тебя жуткий понос. Угу. То ли ты шуток не понимаешь, то ли сама шутишь слишком мрачно. Что на самом деле случилось? И что ему ответить?» Не хочу про увольнение хоть тресни. Будет выглядеть, словно я жалуюсь и прошу помощи. А я не жалуюсь, я справлюсь сама. Как минимум попытаюсь. Забей понос, отличная отмаза. Пусть дети учатся самостоятельности, а к вечеру я подтянусь. Или завтра, в крайнем случае. Так. Вот только не надо делать такое лицо. Какое? Между прочим, я даже смайлик не отправил. Хотя так хотелось. Недавно вот скачал набор с тибетской лесой. Картинка. В зеркало посмотри и поймешь. И да, действительно похоже. Не заговаривай мне зубы, белочка, что произошло? Отцепись, серый волк, потом расскажу. Сейчас занята. Окей, я подожду. И даже не буду сворачивать шею некоторым индивидуумам из Синсин, -син, которые слишком уж явно злорадствуют. Но не жалуйся потом, если я обложу тебя штрафами за мое терпение. Если сам знаешь, что произошло, какого демона морочишь мне голову? Ждал, когда ты попросишь вмешаться. Ну, знаешь, там, слезливая просьба прекрасной дамы или даже каноническая «я готова на все. Не дождётесь. Да понял, понял. Мне даже интересно, что ты придумаешь. Адрес подсказать? Какой ещё адрес? Да-да, тот самый. Куда тебе пойти с твоим любопытством, в какое место его засунуть и сколько раз провернуть? Эка это затейница. Но я мужчина приличный и пока еще не готов к таким лютым извращениям. Ладно, вечером поговорим, а пока отбой. Увы, работаю. Пф, можно подумать, это я к нему приставала и мешала трудиться, а не наоборот. Ну хоть толк есть от этой переписки. Пока тыкала пальцем в экран и возмущённо пыхтела, поймала мысль. Вроде дельную. Сколько у меня там денег? А свободных? Хм... И снова телефон. На этот раз пиликал он настойчивее обычного. Точнее, звонок был более пронзительным и тревожным. Такой у меня стоял только на одного человека. «Дочь, ты возвращаешься домой. Билеты забронированы. Пришло время заключать брачный договор». «Чего?»